Глава 6. Посиделки с царем. 12 сентября 1892 года. Кронштадт. Как вы думаете, кого мы первого увидели на родной земле? Оркестр? Неправильно. Барышень с цветами? Опять неверно. А первым, кого мы увидели, был жандарм. Дальше стояли еще официальные лица в форме таможенного ведомства, пограничной стражи и еще кто-то. А уж дальше, метров в пятидесяти, за заборчиком были шляпки дамы-барышень, извозчики и прочая гражданская жизнь. Я ожидал такого исхода событий, поэтому провел подготовительные беседы с личным составом, как себя вести, что говорить. Ведь, как только мы покинули Стокгольм, казаки, артиллеристы и добровольцы стали выходить на палубу, вглядываясь, не покажется ли там Россия. С Нечипаренко было проще всего. Я ему объяснил, что золото – это плата им от Негуса за службу, Пошлину, конечно, возьмут, то лучше иметь каждому при себе свое, а то большое количество вызовет ненужные вопросы, почему так много и кому все принадлежит. За погибших деньги держать отдельно и объяснить, что это деньги семьи тех, кто голову сложил на чужбине. Служить Негусу было официальное разрешение. Показал ему расшифрованную телеграмму и дал переписать номер и дату. Там же была о выплате компенсации за лошадей и оружие. Вот оружие, кроме личного, придется сдать хотя надо попробовать оставить винтовки. Ехали же с ними до Одессы, может, и здесь пройдет. С артиллеристами тоже все гладко прошло. А вот что касается старателей, то им придется проехать на монетный двор в Петропавловку. Там пробирный мастер определит пробу золота, все взвесит, и когда привезенное золото пройдет офинаж, его можно получить в слитках или монетами. Сказал, чтобы везде требовали бумагу с подписями и датой. Обойдется все где-то в 5% от стоимости аффинажного золота. Толстопят был этому не очень рад, но делать нечего, я его еще в Афинах предупреждал. Сказал ему, чтобы в любом случае потом меня в Англитерии нашел. Я сказал всем, что остановлюсь в Англитерии на 2-3 дня, и что, если будут какие проблемы, обращаться ко мне в гостиницу. У меня оставалась валюта в ассигнациях, более 100 тысяч фунтов, снятые в лондонском банке после обмена в Александрии полутора миллионов лир, плюс то, что было у губернатора. Около 10 тысяч франков и столько же в германских марках. Привет от беглого осмерского кассира. 300 лабанчиков и чуть более 800 золотых по 20 лир – это остаток казенных денег, за которые надо читаться. Оставалось немного подарочного холодного оружия, которое тоже надо было сдать. Абиссинцы, как правило, предпочитали новые золотоустовские шашки, хотя выданные для подарков старинное оружие мусульманской работы с изречениями с Кораной и золотой насечкой – Очень здорово пошло в качестве дипломатических подарков европейским государям, греческому и датскому королю. Да и Сандро от меня получил, отправляясь к шведскому королю, шашку и кинжал старой работы. Их супругам преподносились оставшиеся подарочные серебряные зверьки Фаберже, а также кубки русского черненого серебра. Отдельно я сложил свои вещи. Кинжал с рубином, купленный бароном в Константинополе и подаренный мне офицерами. Щит и шлем с Салеха, свой абиссинский щит, и саблю киньязмача. Соответственно, моя ордена и драгоценности маши в шкатулке. Так что все было готово к таможенному досмотру. Перед Краштатом нас встретил катер с лоцманом, который провел чисмо обозначенным фарватером мимо фортов. С катером был послан офицер, который передал командиру броненосца запечатанный пакет. Сломав сургучную печать, командир прочитал короткое послание и сказал, чтобы Сандро собирался, его ждет в Зимнем император и катер отвезет его прямо на дворцовый пристань, как только прибудем в Краштат, Мне было предписано грузиться на этот же катер и прибыть в главный штаб через три часа к генералу Обручеву. Со мной дозволялось ехать Маше и Денщику, разместиться в гостинице и сразу же направиться в главный штаб. Я простился со всеми и еще раз напомнил, где я остановлюсь. А в Москве у меня дом на Рогожской заставе, так что всегда буду рад видеть там своих товарищей по походу. Казаки крикнули «Ура, атаману!» и другие тоже их поддержали. Так и отвалили от броненосца. Маша тоже махала рукой, и ей махали в ответ. Поскольку было холодно, пришлось накинуть летнее пальто дипломатическому ведомству на вид мундир хотя и с петлицами действительно статского, но видно, что самодельными. Когда грузились на катер, больше всего места заняли Маши на картонке со шляпками и прочей галантереей. Маша была одета тепло, хотя все равно мерзла на ветру, но с интересом наблюдала возникающий впереди город. Вот уже пошли мимо борта гранитные набережные и чугунные арки мостов. Здание кунсткамеры на одном берегу и огромные сааки на другом, который Маша приняла за царский дворец. Я сказал, что это храм, и жить мы будем рядом с ним, в хорошем отеле. Пройдя под дворцовым мостом, катер развернулся и ловко причалил к дворцовой пристани. Это там, где теперь стоят туристические катера, отправляющиеся в Петергов. Сандро соскочил на пристань, с ним был вестовой с его чемоданом. Великий князь сказал, что мы можем запросто заходить к нему. Адреса, правда, не оставил. Мы тоже выгрузились и на двух извозчиках поехали в Англитер. Спросил большой номер с комнатой для прислуги. Сказали, что такое возможно только в люксе, и предложили два на выбор. Остановились в том, что был ближе к памятнику Николаю Первому. Потом я оставил Машу с денщиком разбирать вещи и поехал в главный штаб. Доложился дежурному офицеру, и меня тут же проводили к обручеву. Генерал радушно меня принял и стал расспрашивать о путешествии. Не успел я толком начать повествование, как зазвонил телефон. Обручев сказал, что император требует меня немедленно в зимний. Я сказал генералу, что не в парадной форме услышал из трубки, поскольку стоял рядом. Как не одет, не голый же он, пусть в том мундире, как есть и идет, тут всего-то площадь перейти. «Ну вот», — развел руками Николай Николаевич, — «немедленно требует, как есть. Да ты вроде молодцом, он и орден на шее, шея чистая». Понял, что генерал хочет меня подбодрить, и ответил в том же тоне. «Ага, чтобы еще раз не намылили». «Ну, давай, с Богом». Напутствовал меня генерал, и я пошел в зимний. Меня встретил дежурный флигель-адъютант и проводил через анфиладу залов к дверям кабинета государя. Потом, постучав, доложил и кивнул мне, раскрывая передо мной створку двери. «Прошу ваше превосходительство». Вошел, доложился, встав по стойке смирно, увидел, что в кабинете «Двое». Государь и генерал Черевин, оба похожи на веселее в благодушном настроении. Ну, значит, сразу Петра Петропавловку не отправят. Александр Александрович встал из-за стола, подошел ко мне и протянул руку для рукопожатия. Государь был без перчаток, я же в белых шелковых, которые полагались к дипломатическому мундиру. Я не был готов к такому развитию событий, несколько замешкался. Царь понял это и сказал. Знаю, что руки у тебя обожжены были сильно, поэтому всегда в перчатках но я на турецкой войне видел людей после того, как башебузуки кожу с них снимали. И у меня в Рыщукском отряде казак был, у которого кожу с рук, как перчатки, сняли. Живой остался, отбили его у турок, но руки, конечно, изуродованы у него остались. Так что я всякое видел, можешь и без перчаток, вообще, как тебе удобно будет». Потом царь объяснил срочность вызова меня из Сандро с Чесмы. Оказывается, несколько газет опубликовали снимки из шведской оперы, где были сфотографированы сидящие в первом ряду ложи Маши и Сандро, И была подпись «Великий князь Александр Михайлович с супругой Великой княжной Марии Стефани Абиссинской». Ну, газетчиков можно понять. Если есть Великий князь и Великая княжна, значит, они, стали быть, супруги. Вот государь императора озаботился таким офронтом, что если Сандро женился без разрешения, он ведь авантюрист по характеру и вполне может выкинуть такое. Тем более среди Великих князей уже вошли в моду марганатические браки без разрешения императора. Знал бы царственный папаша, что его младшенький сынок Мишкин как раз такой учудит, да еще и с женой сослуживца. «Слава богу, все разрешилось, это газетчики напутали, а я не пойми, что подумал», — сказал царь. «Тем более жена у тебя прихорошенькая. Мне Ольга, королева Эллинов, писала, что Марии ей очень понравилось, она ей фрейлинский шифр прикрепила. А Сандро тебя очень хвалил, вы, оказывается, приятельствовали в походе». Тут царь поведал, что Сандро рассказал ему о наших беседах и о том, как я понял то, что усиленный носовой залп чесмы приведет к просадке бимсов в палубы, и весь набор корпусов в передней части броненосца придется усиливать. Что я рассказывал о развитии флота и летательных аппаратах, и вообще много всякого интересного. «Да что, Сандро, он человек молодой и увлекающийся», — продолжал император. «А тут к нам после твоей кампании в Эфиопии целый поток заказов на ручные бомбы твоей конструкции пошел. Англичане, немцы, французы и швейцарцы вот заказ прислали». И всем надо срочно и сейчас, как будто воевать, собрались друг с дружкой. А ведь тупые генерал твой патент похерили, пришлось заново срочно комиссию артиллерийского управления создавать и испытания проводить, которые показали отличные результаты. Так что поздравляю еще с одним изобретением, но поскольку ты его сделал на государственной службе, и оно имеет военное применение, значит получишь достойную награду. Бомбы твои уже произвели и отправили, осталось только швейцарцам сделать, но до этой недели две, не больше». Вот тебе и раз, а я собрался бомбу в Швейцарии или в Швеции выпускать. Впрочем, чугунный корпус может быть любым. Запал другой — все. Главное — взрывчатка, а на нее у меня действующий патент, независимо от военных. Петя, ты где там, заснул, что ли? Давай подтягивайся к нам с фляжечкой, третью рюмку возьми и выпьем за изобретателя князя Бессинского. Подтверждаю тебе и твоей жене титул, и будете российскими титулованными дворянами. Грамота от Негуса на титул, надеюсь, есть, передашь дежурному генералу. Я предупрежу, чтобы ее показали графу Воронцову Дашкову и Рененкампфу Константину Карловичу, управляющему собственной еевой канцелярией, прежде чем русскую княжескую грамоту получить. Потом назад получше вместе с русскими документами. И вообще, у нас тут все просто. Могу Сашей тебя звать, так я и сам Саша. Поэтому будем на «ты», а вот звать тебя я буду купец. Не обидно? Ну не фиоб же. Просто у меня в ближнем кругу князей и генералов много, а купцов нет. Вот и не спутаю ни с кем. Ну что, с царем спорить буду. Называй хоть горшком, да только в печь не сажай. Ну, давай за тебя, купец. Будь счастлив, князь Бессинский. Выпили, посидели немного. Потом Петя опять набулькал. Видимо, Мария Федоровна осталась в Гатчине. Распросили меня об эфиопской компании, чего в официальном отчете нет и что их интересовало. Я как мог вкратце рассказал. Заинтересовали пулеметы. Тут я возьми, расскажи о том, что хотел лицензию на Максим для России через акции получить а Басиль Захариус меня обманул и подсунул недействительные бумаги, да еще и подпись Норденфельта подделал. И опять этот Шельма Базиль. Говорили мне, что он греческий еврей из Одессы, кого хочешь обманет. Но он еще не знает, кого обманул. Сейчас же королеве Виктории отпишу. Пусть его на суд выдает, а мы уж его повесим, не волнуйся. Ваше Величество. Какое Величество? Договорились же на ты. Можешь просто говорить «государь». Прошу, государь. «Нанятый мной специалист по международным делам уже занимается этим делом и говорит, что иск можно выиграть. На лицо признаки мошенничества. Думаю, что до конца месяца все бумаги будут собраны, и мы подадим иск в Греции по месту совершения преступления. Я ведь там переплавил эфиопское золото в стандартные слитки Афинского банка. Они номерные, и номера указаны в переводе денег. А сообщник Захариуса в Швеции по этому переводу вместо Норденфельта получил шведские слитки, тоже пронумерованные». И с этими слитками уже задержан в Германии. Правда, монеты частично стратил или попрятал. Так что шанс вернуть деньги есть. «Я слышал, что ты сильно потратился на миссию. Она ведь планировалась туда и обратно. А ты еще воевал почти полгода и людей кормил, поил за свой счет. Даже пленных. Вон и в газете «Неделя» корреспондент Павлов про это писал. «Я старался казенные деньги особенно не тратить. У меня осталось еще тысяча золотых. Надо бы сдать. Там и сабли старые остались нераздаренные». Эфиопы больше новенькие златоустовские предпочитали. Правда, старое оружие пошло на подарки королям. Греческому, датскому и шведскому. Вроде все довольны. Это же коллекционное оружие, а эфиопы подумали, что старье. «Саша, да ты мелочь такая, не ломай себе голову. Ты и так сделал больше, чем мог. Оставь себе и монеты, и шашки, или казакам раздари. А обручу я сам скажу, что все под расчет. Он тебе еще жалований премиальный должен. Лучше ты озаботься картами Эфиопии». Пусть в ученом отделе штаба изучат и что-то нарисуют. А то ведь нет ничего, а сейчас туда новая миссия поедет. Карт нет, языка толком не знают. Перс какого-то нашли, вроде он по-эфиопски может говорить. Государь, моя жена составила французско русский эфиопский словарь-разговорник. Его бы издать небольшим тиражом надо, да и миссии отдать. А что касается карт, то я прислал те, что у меня были. Трофейные итальянские. А путевые, в том числе и пленного немецкого полковника, я отдал штабс-капитану Букину который теперь граф Унегус и начальник его штаба. Он же из главного штаба, так что специалист в топографии. Должен был какие-то кроки начертить. К сожалению, мне не дали встретиться с Букиным, и все наброски остались у него. Но, думаю, новый посол найдет способ забрать их. Большую карту, что висела у меня в кабинете от прошлого итальянского губернатора провинции, забрал военный агент из Египта, полковник Симонов. Так как я не был уверен, смогу ли ее вывести, Когда покидали страну, и эфиопы устроили досмотр, забрали две трети золота, И малым еще что могло в голову прийти. — Вот как. Выходит, то, что вам заплатили, оставили только треть? — Ай, да и а мы с них ни за что денег не взяли, с африканских. Тут царь выругался и сказал, что больше ничего им даром не даст, только за золото. — Значит, Букин остался, да еще видел в твоем рапорте, что все твои охотники остались и деревню русскую поставили. А что так? — Государь, буду с тобой откровенным. Они почти все старообрядцы мечтали жить по-своему. Вообразили, что обессиние это есть баснословное Беловодье, страна первосвященника Иоанна. Вот и захотели поставить церковь свою молиться по-своему, раз им в России это делать не дают. Мне купцы-старообрядцы точно будут вопросы про Беловодье задавать, нашел ли я его. Ну а ты что им скажешь, купец? Скажу, что не та это страна, не Беловодье. Хоть три урожая в год снимают местные крестьяне, а все у них отбирают, и живут они хуже наших. Боюсь, что пока на моих землях их никто не трогал, а сейчас придет новый князь и тоже их непосильным оброком обложит. Но ведь, государь, это факт. Стараются уехать из России старообряться, они ведь русские люди. И так, и полно в империи нельзя так просто русскими людьми разбрасываться». Смотрю, царь насупился, недаром в детстве у него прозвище «Бульдожка» было, недоволен правдой маткой. Оно сейчас в зашей гнать прикажет, вон пауза какая повисла. «Знаю это, купец, и за то, что не побоялся правду сказать спасибо. Немногие мне правду говорят, стесняются, наверное». С иронией сказал царь. «Согласен, что русских беречь надо. По мне так все равно, кто с какими перстами крестится и сколько раз аллилуйя возглашает. Но вот не дам русских увозить из России, иначе на восточных окраинах одни и народцы будут, и казаки не справятся, мало их. Вот хочу пока по Амуру и в Забайкале разрешить селиться староверам своими деревнями, свой обряд проводить и церкви свои ставить». Вот там и есть наше беловодье, и нечего другого выдумывать, так можешь своим купцам и передать. А указ подпишу через месяц. Еще победоносцев уламывать придется, пока против он. Ну, сегодня против, а завтра пригрожу ему отставкой с поста оберпрокурора Синода поставит свою подпись. Государственный ведь это дело, переселенцы. И земли пустые у нас полно, защищать ее надо, то китайцы отберут. Так что никакой Эфиопии или еще чего другого. В России родились, в России пригодятся и умрут здесь же». «Да тебе, как князю, над земли дать. Только в центре России не могу, все занято. Подумай, где хотел бы иметь свой надел, за Уралом или по Амуру?» Тут я услышал похрапывание и увидел, что Черевин спит, сидя на стуле. Мы с царем перенесли его на кушетку. Я снял с Черевина сапоги. Генерал был в трогательных полосатых носочках. Царь укрыл его своей старой шинелью. Петя совсем по-детски свернул, с калачиком и засопел. «Скажи-ка, Саша...» А что ты мне там понаписал по поводу моего здоровья, чтобы берегся? Да и про Алекс что то непонятное. Я-то как вещь здоров, а Алекс жужжит вокруг Ники. Ее тут гессенской мухой прозвали за назойливость. И он от нее без ума и слушать ничего не будет, сбежит еще с ней. Государь, дело в том, что у меня иногда бывают сны, цветные и подробные, из тех, видимо, что зовут вещами. Я в них свои изобретения вижу, но бывает, вижу людей. И вот накануне того, как ты меня в обессинию послал, видел я пустыню. Всадников на верблюдах, казаков с пулеметами и гранатами, которые уничтожают этих всадников. Думал, что это Средняя Азия, а потом еще сон был снегу эфиопским. Тут я и понял, что война в Эфиопии будет. И тогда сказал обручу, и так и случилось. Когда мой отряд прибыл в Эфиопию, война и началась. А по поводу тебя видел, что Мария Федоровна, великий князь Владимир Александрович, стоят при твоей кровати и обращаясь к доктору, а зовут его профессор Захарин. Владимир Александрович спрашивает, император безнадежен? И тот говорит, да, проживет несколько месяцев. Дело происходит в Крыму, а из разговора следует, что болезнь была после простуды на охоте вспала. Ольга и Ксения плакали, Ники держался, у Михаила тоже губы дрожали. Какой год, неясно, календаря на стене нет, но по возрасту детей можно догадаться, что где-то от 1893 до 1895. Кстати, Георгия среди них не было, но я знаю, что он уже в аббас тумане лечится от туберкулеза, Я собираюсь в ближайшее время закончить испытание эффективного препарата против этой болезни. Надеюсь, что смогу помочь. Так ты и про Георгия знаешь? Откуда? Это же тайна. Иначе ему будет трудно жену себе найти. Все будут говорить, что русский принц немощен. Давай, заканчивай скорее свои лекарства испытывать. А может, врачи мои так справятся? Нет, государь, если Георгия не лечить правильно, он умрет и довольно быстро, лет через восемь. Для начала его нужно перевести из сырого аббас-тумана в теплый сухой климат, лучше в Ялту, и показать его специалистам из военно-медицинской академии. У них сейчас самый большой опыт излечения лечения туберкулеза. Думаю, что не только в России, но и в мире. А с Алекс, что врачи осматривали ее никаких болезней не нашли? Государь, эта болезнь в медицине пока неизвестна. Проявляется она не несвертываемостью крови. То есть после пореза или ушиба будет очень длительной наружной или, что опаснее, внутреннее кровотечение. Переносят ее матери, а болеют только мальчики, их сыновья. Но дочери тоже могут переносить эту болезнь, не болея сами. Поэтому Алекс внешне здорова, а сын ее будет болен. «Прошу. Я дам поручение нашим дипломатам тайно изучить родословную Гессенского дома. Были ли такие случаи? А долго ли живут дети с такой болезнью, мальчики? То есть, хотя если болезнь поселится в роду Романовых, род обречен». Долго не живут, но можно продлить жизнь переливаниями крови. Поэтому, если Николаю не удастся отговорить от женитьбы на Алекс, надо развивать науку о переливании крови. А что еще произойдет в ближайшие годы? Что ты еще видел? Государь, то, что я видел, не значит на 100% что это произойдет. Хотя в случае Алекс я уверен абсолютно, если родится здоровый мальчик, и у него в течение года-двух не будет таких кровотечений, согласен положить свою голову на плаху. А то, что с историческими событиями есть доля вероятности, так было два видения. В одном мы победили итальянцев и выбросили их за старую границу, а в другом, более свежем, полностью освободили от них Эфиопию, что и произошло. Теперь в Африке начнется свара между Германией и Британией за колонии, да и Франция, скорее всего, будет на стороне Британии. Не с Бошами же ей в союз быть. Австрия и Италия выступят на стороне Германии, да еще и племена того же Меннелека вовсе нельзя со счетов сбрасывать, Тут его немцы сейчас обхаживают. Нам африканская свара на руку, пусть мутузят друг друга, а мы, когда драчунов разнимать придем, тоже свой кусок пирога потребуем. В ближайшее время в английских колониях станет неспокойно. Англичане начнут наступление в Судане, и у этого наступления очень большие шансы провалиться. Если это случится, буры попробуют выбросить англичан с Юга Африки, а Индия потребует какой-то независимости. Скажи, купец, а что с тобой произойдет? Вот, — подумал я, — и дошли до обычного вопроса для всяких колдунов. А когда ты умрешь? Схватить и отрубить ему голову. А правильный ответ — на следующий день после тебя, государь. А этого, государя, я не знаю, так как никогда сам себя в снах не вижу. Вижу только картины будущей жизни. Часто очень короткие, но они дают мне возможность увидеть мир таким, каким он будет. Увидеть летательные аппараты, новые, не похожие на нынешние корабли, боевые машины. Увидеть даже, как Россия первая запустит человека в космос то есть межпланетное пространство, и звать космонавта будут Юрий Гагарин. Что же, князья Гагарин и Рюриковичи, древний род и храбрецы там есть, вот только Юриев не помню. Так это еще лет через 80 будет, еще успеет родиться мальчик Юра. Потом Александр Александрович еще выпил со мной по рюмочке за величие России, расспросил о немцах в Эфиопии, сказал, чтобы я с Машей был на официальном приеме в зимнюю в четверг, в час пополудни. Сказал, что мундир остается дипломатическим, но мне пошьют новый, так как там у действительно статского советника другое золотое шитье. Полный комплект нового обмундирования мне доставят в Англитер, а старое заберут. Царь брал фляжечку и рюмки, вызвал дежурного генерала свита и продиктовал, что нужно сделать. На этом аудиенция закончилась. Я ушел, думая, что хорошо получилось так объяснить после знания, мол, сны это и все. хоть верь, хоть нет, да и государь уже изрядно набрался, а с в любые сказки, поверишь, а то и вовсе забудет на утро о чем говорили. Вернулся к Обручеву, уточнил про судьбу моих людей. Кому дать пенсион по случаю выхода в отставку или с помоществованием семье при потере кормильца. Помню, что было такое в телеграммах, когда на службу Негусу поступали. Чтобы не забыли казакам компенсацию за оставленных лошадей и оружие. Сказал, что отчитался лично государю за полученные суммы и подарки. Сообщил генералу, что моя жена подготовила слова разговорник для следующей миссии в Эфиопию. «Вот это очень хорошо», — обрадовался Обручев. А то местного языка у нас никто не знает, даже в Академии наук, даром, что предок Пушкина из Эфиопии родом. Издадим за счет главного штаба. Принеси рукопись, а то миссия уже скоро собираться будет. Тоже же послом поедет, начальником конвоя? Послом планируется полковник Артамонов, Леонид Константинович, дельный храбрый офицер, а вот начальником конвоя хотел бы видеть кого-то из твоих казачьих офицеров: не Чапаренко или Стрельцова. Под Исаул Стрельцов собирается поступать в Николаевскую академию и стать офицером главного штаба. Я бы его очень рекомендовал, если поможет моя рекомендация, я ее напишу. А с поговорить, он храбрый и решитель, местную обстановку знает, да и войсковым старшиной явно хочет стать, а там и полковником. Только вот он хотел родных повидать. Сотника Бякова не рекомендую, молот и горяч, людей не жалеет, дров наломает. Спросил генерала, кто мне может подсказать, где снять квартиру в центре с прислугой недель на 2-3. Обручев обещал помочь и спросил, чем я собираюсь заняться. Ответил, что дела на моих заводах совсем заброшены, надо самому за всем смотреть. А в Петербурге, кроме приема у государя в четверг, у меня дела в академии. «Павел Александрович, а вы знаете, что ваши ручные бомбы прошли повторные испытания и блестяще себя показали?» Я направил представление на награду и премию, говоря, что и Михайловская артиллерийская академия вам большую золотую медаль хочет присудить. Они провели дополнительные испытания с морским министерством и их военно-технической лабораторией по снаряжению крупнокалиберных снарядов в вашем ТНТ и получили превосходные результаты. Потом вернулся в гостиницу, спросил у портье почту, меня ждали два конверта от доктора Гельмута Шмидта и от управляющего моими заводами. Юрист сообщал, что все документы готовы и лишь интересовался, в силе ли наши договоренности подать иск в Афинах. Какая сумма иска и его гонорар. Написал, что царь лично собирался написать королеве Ольге в Афины иск Захару на 40% акций новой компании «Викерс Максим» и 50 тысяч фунтов неустойки за потерю выгоды и веры в человечество. Если Захаров не явится, то подаем иск к Викерсу, пусть потом взыщут с месье Базиля. Альберт Викерс ведь написал, что Захаров его прямой подчиненный, вот пусть за него и отдувается. Если у Захарова денег нет, чтобы удовлетворить полностью сумму иска, то пусть Викерса доплачивают до полной суммы претензий. При полном удовлетворении суммы претензий гонорар Шмидта составит 10 тысяч фунтов. При проигрыше дела 1.000 плюс возмещение расходов на ведение дела. Управляющий информировал, что все хорошо. Военное и морское министерство заказали большое количество ТНТ. На лекарственные препараты приходят иностранные заявки, но пока удается с небольшой задержкой, но удовлетворять спрос. Новые цеха заложили и строят ускоренными темпами, чтобы перекрыть крыши до зимы. От Черновых стали приходить хорошие роялти за нержавеющую сталь, только за последний квартал более 100 тысяч рублей.